Глава пятая На выходе нас ожидал секретарь Академии, прелестный скелетон во фраке и цилиндре. Свежий флиндоранж в петличке превращал его почти в жениха. Госпожа Олега Бергет Дайр, он чопорно поклонился смущенной ведьме. «Да, это я», — пролепетала хозяйка, забыв про строгое черное платье, пугающий макияж и припрятанные в рукавах стилеты. «Вы очаровательны!» Скелетон улыбнулся, приложился к ручке, затянутой в черную перчатку, и вообще всячески пытался обаять хозяйку. «Мою хозяйку! Вся вкусная магия моя!» Я рванулся, заорал дурным голосом, И Аллегра очнулась. «Рада знакомству, сэр!» — выпалила она, выдергивая ладони шаловливых костяшек. «Будьте любезны, покажите мне расписание, общежитие и правила проживания на территории Академии». Скелетон поскучнел, но выдал моей ведьме три брошюрки и указал на графитно-серое здание с красной крышей. «Темные селятся там». «Покажете на входе свой жетон, вам найдут комнату». «Жетон?» — переспросила олегра «Я застонал. Она попалась!» Скелетон изящно двинул пальцами, дернул Олегру за воротник и ткнул пальцем на левое плечо, где, само собой, появился белый кружок жетона. «Желание!» — объявил встречающий, и подтолкнул ведьму дальше к дорожке. Из портала снова кто-то выходил. «Мистер Кот!» — ведьма впала в панику. «Что сказал этот господин?» «Он сказал, что ты дура невнимательная», — вздохнул я. «Да и я не умней. Жетон добавляется магии Академии. Если ты его не заметила...» Значит, темный превратник может взять с тебя мзду. Еще повезло, что на светлого не нарвались. Почему повезло? Полюбопытствовала ведьма. Светлые все, зануды. Патрик добрый. Он булочку попросит. Или зелья для полировки костей. А Ангус заставил бы на лекцию по этике сходить. Или целый день помогать старушкам, переходящим дорогу?» Понятно. Олегра немного успокоилась и подошла к общежитию. «Вообще каждый факультет имеет свое общежитие. Ведьм просто селят согласно профилю. Темных — к темным, природниц — к друидам, травниц — туда же. стихийнец к магам-стихийникам». И это не дурость и не блажь, это забота о сохранении баланса. Ведьмы берут силы у природы и щедро делятся ими с окружающими. Что будет, если темная и природница будут спать рядом? Во сне молодые ведьмы себя не контролируют, так что результат предсказуем. Большой бум в одном отдельно взятом общежитии. А вот если темную к темным поселить, всем будет хорошо. Аллегро и темный фон стабилизирует, и даже мелкие огрехи темных стихийников или некромантов подчистит. Просто так, не замечая. Но общежитие темных это тот еще гадюшник. Поэтому я, сидя в сумке, скомандовал. Спину выпрямила. «Лицо пострашнее сделала и, печатая шаг вперед никого не замечай, топай прямо к коменданту». сработала Ведьма моя выпрямилась и пошагала к указанному зданию. Я же осторожно смотрел по сторонам. Тёмных в этом году было мало. Моя ведьма шла к общежитию в одиночестве. Я напрягся. «Неужели я потому ждала свою хозяйку так долго, что она попала в год звезд и отступников?» «Мама-магия! Спаси меня!» Олегра же, ничего не замечая, добралась до общежития, грохнула мою корзинку на стойку и представилась. олегра Дайер. Темная ведьма. Нужна комната с удобствами для фамильяра. За стойкой сидела, на удивление, молодая и милая девушка с волосами, собранными в две хитро заплетенные косы. «Я-то сразу некромантку узнал. Они так волосы укладывают, чтобы никто за них схватить не мог. Если и слегка заденешь, поцарапаешься серебряными косниками с шипами». «С фамильярами рекомендуется селиться на первом этаже», — мелодично сказала она. «Есть выбор. Или свободная комната для темных только одна?» деловито осведомилась ведьма. «Две, но в разных концах корпуса», — ответила некромантка. «Можно обе посмотреть. Моя ведьма была излишне любезна, но и магичка не проявляла агрессии». По крайней мере, пока. Девушки двинулись по коридору, причем некромантка коротко объясняла. Левое крыло — женское, правое — мужское. Купальни общие, по одной на этаж. Есть гостиные, в них всякие собрания устраивают и вечеринки иногда. Но в десять вечера все адепты противоположного пола удаляются с помощью магии. Столовая в главном корпусе. В комнате можно держать самосогревающиеся чайник и печенье, если ты умеешь изгонять насекомых и накладывать теплозащитные чары. «Умею», — кивнула Аллегра. «Вот», — некромантка распахнула черную лакированную дверь без значков и цифр. «Здесь жила старшекурсница с демонологией. Отличница. За вызовы!» «Всегда вышибал получала, но вот жить тут после нее опасаются». Я принюхался, серой не пахло. Олегра, умница!» Поставила корзинку, открыла крышку и спросила. «Мистер кот, что вы скажете?» Я неторопливо вошел внутрь, а старшекурсница любила удобства. И хорошую шутку. Большая, даже на вид уютная и мягкая кровать, стояла в центре комнаты, ровно на выжженной в деревянном полу пентаграмме. Два окна с красивыми бархатными портьерами, лабораторный стол в углу за защитной перегородкой, письменный стол в другом углу за перегородкой-заглушкой, возле двери шкафчик с книгами, И шкаф для одежды, а между окнами очаровательный чайный столик с парой кресел и стойкой для чайного подноса. Все красиво, добротно, но выполнено в черно-алыгамме, пугающей новичков. А для фамильяра уголок где? спросила Олег, заметив, что я спокойно хожу по комнате, обнюхивая углы. Вон там. Некромантка так и топталась на пороге, не решаясь зайти. «Рундук открой». Ведьма тотчас открыла рундук у боковой стены и позвала меня. «Мистер Кот, как вам?» Оказалось, у ящика, похожего на сундук, опускалась передняя стенка, а внутри было все необходимое для приличного фамильяра. Лежанка, когтеточка, подвески для игрушек и пару уютных ниш. С другой стороны, в таком же рундуке было место для кормления и выдвижной лоток под ним. все с очистительными кристаллами и специальными полочками для мисок. «Мряу», — сказал я и обратился к некромантке. «Сундария, а вторая комната лучше этой?» «Вторая обычная», — пожала плечами-то. «Скромнее, конечно, и ремонт там похуже, но здесь никто жить не хочет». «Берем», — хищно улыбнулась моя ведьма. Некромантка ушла, хлопнув по двери двумя жетонами, своим и аллегры. На двери тотчас появилась ведьмина шляпа с цифрой «один» внутри.